Глава 11. Белый дом. Экскурсии по государственному этажу Белого дома доступны, хотя вам следует проверить подробности по веб-странице Белого дома или попросить рассказать вам о них, заблаговременно заказывая экскурсию. Белый дом. Вашингтон, округ Колумбия. В школе я узнал, как работают различные ветви власти, и учителя – Рассказали нам историю о проектах ранних конституций в Вашингтоне, но они не рассказывали нам о привидениях. Без сомнения, Пенсильванская авеню 1600 – один из самых известных адресов в Америке. Белый дом – дом для некоторых настоящих американских привидений, бывшего президента и первой леди, и даже для британского солдата, пропавшего во время войны 1812 года. Опасность втягивания нации в войну со своими народами или с другими странами и борьба всеми внутренними средствами экономики с потерей здоровья этой сравнительно молодой нации оставили след в умах и сердцах президентов, членов их семей и их администрации. Сегодня появление привидений в Белом доме происходит регулярно. Даже скептики. Или те официальные лица, которые никогда не признают, что они верят в привидений из-за угрозы политической карьере, чувствуют что-то странное здесь? Старший швейцар Белого дома Гарри Уолтерс, который служил всем президентам, начиная с Ричарда Никсона, сказал в разговоре в сети интернет на тему Хэллоуина 2003. Президенты, на которых я работал, все указывали на то, что они чувствуют бывших служителей Белого дома. И все говорили о тянущей силе того факта, что здесь жили бывшие президенты. Во время составления Конституционной конвенции 1787 года предки нации решили, что важно построить сильное, централизованное правительство. Генерал Джордж Вашингтон должен был наблюдать за разработкой и строительством молодой столицы нации, которая по статье 1 части 8 Конституции будет не превышающей 10 квадратных миль на реке Потомак. В центре нового города стоит дом президента. У нации не было единого мнения относительно выбора проекта для этого важного здания. И большее предпочтение было отдано проекту особняка Джорджа Хобана в стиле эпохи короля Георга. В 1792 году началось строительство дома людей. Рабочими были в основном рабы, позаимствованные с местных плантаций и квалифицированные иммигранты. Каменные стены клались толщиной 4 фута. Богатые узоры обрамляли окна и украшали покрашенный белой краской каменный фасад. Первоначально в здании было 64 комнаты на трех этажах, но не было внутреннего водопровода, а для обогрева помещения были только камины. Президент Вашингтон умер в 1799 году, не дожив до завершения строительства Великого дома. Президент Джон Адамс и его жена Эбигейл стали первыми, кто провел ночь 1 ноября 1800 года в новопостроенном доме для президента. Менее чем через 14 лет новое здание было практически разрушено. В августе 1814 года, во время войны 1812 года, британцы захватили Вашингтон, округ Колумбия. В то время президент Джеймс Мэдисон находился у себя в кабинете и ожидал 40 гостей на обед, к которому его жена Долли готовилась почти целый день. Когда стало ясно, что город на грани разграбления, президент и первая леди едва спасли свои жизни, схватив с собой портрет Джорджа Вашингтона, написанный Гилбертом Стюартом и несколько других дорогих вещей до того, как британские солдаты начали штурмовать Белый дом, съев то, что приготовила Долли Мэдисон, и затем открыли огонь по дому президента. Точных данных о британских потерях в нападении на округ Колумбия нет, но часто поступают сообщения о призраке потерявшегося британского солдата, несущего факел. Четыре каменных стены были единственным, что уцелело после пожара. Все внутри было покрыто пеплом. Велись разговоры о перемещении столицы нации внутрь страны в избежании будущих неприятностей. Но президент Мэдисон настаивал на восстановлении здания. Дом был действительно восстановлен, вычищен и стал лучше прежнего. Внешние стены были снова выкрашены в белую краску, за исключением двух мест – северного портика и будущего балкона Трумана. В этих местах есть части, на которых видны следы пожара 1814 года. Они служат напоминанием о том, что произошло почти два века назад. Вероятно, самым беспокойным президентством в истории особняка президентов было правление Авраама Линкольна. Торжественно вступивший в должность 4 марта 1861 года 16-й президент Америки столкнулся с распадом нации на две части в гражданской войне. Линкольн решил снова воссоединить союз, по необходимости применяя силу. Брат против брата, родитель против ребенка. Десятки тысяч граждан теряли свои жизни в гражданской войне, которая началась в форте Самтер 12 апреля 1861 года. Линкольн чувствовал личную ответственность за гибель многих людей, а временное облегчение от бремени введения нации в войну чувствовал только в семье. Когда 20 февраля 1861 года в Белом доме от брюшного тифа умер сын Линкольна, Уильям Уалас Линкольн, сердце президента разбилось. Маленький Уилли был любимым сыном Авраама и Марии Тодд Линкольн. Красивый, умный, зрелый для своего возраста и сообразительный ребенок. Все, кто видел его призрак в Белом доме, вспоминают замечательного мальчика. Призрак Уильяма был первым сверхъестественным явлением в Белом доме. В электронной статье Уильям Уалас Линкольн 1850-1862 Катерина Хельм из Института Линкольна говорит о видении Марии Тодд Линкольн, рассказанном ее единокровной сестре Эмили Тодд Хельм. «Он приходит ко мне каждую ночь и становится у подножия моей кровати с той же самой его милой прелестной улыбкой. Он не всегда приходит один. Маленький Эдди, второй сын Линкольна, который умер в возрасте трех лет, иногда приходит с ним и два раза он приходил с нашим братом Аликом. Он говорит, что любит дядю Алика и проводит с ним большую часть времени. Вы и не мечтали о том блаженстве, которое дает мне его появление. Когда я представляла моего маленького сыночка в необъятности, одного, без мамы, без кого-либо, кто смог бы подержать его маленькую ручку с любовью, такие мысли практически разбивали мое сердце. Авраам Линкольн был избран президентом на второй срок, но не дожил до его конца. 15 апреля 1865 года в Театре Форд Линкольн был застрелен Джоном Бутом Уилкс. Линкольн был вторым президентом, который лежал в восточной комнате Белого дома. До конца 20 века такие похоронные почести будут отданы еще пяти президентам. Мария Тод, возможно, не последний человек, который чувствовал присутствие мальчика в Белом доме. В автобиографии «Тафт и Рузвельт. Интимные письма Арчи Батт. Военная помощь» Арчибальд Бат. в письме к Кларе Бат от 26 июля 1911 года пишет «Кажется, в Белом доме обитают привидения. Это было для меня самой интересной новостью» так как мне казалось это единственным, что делало Белый дом самым интересным местом в Америке. Привидением, по описанию из новостей, кажется, является маленький мальчик. Экономка, отвратительная личность, говорит мне, что чаще чувствуется его присутствие, чем его появление. Но когда я убедил ее, что привидения неосязаемы, по крайней мере, те уважающие себя привидения, о которых я слышал, Она настаивала на том, что именно это было причиной такого испуга среди слуг. Во время первой половины 1900-х годов Белый дом стал мал для дома президента. В 1901 году при Теодоре Рузвельте к западному крылу был пристроен новый овальный кабинет и освобождена комната в главном особняке. Комнаты, такие как президентский кабинет Линкольна, стали спальнями и другими жилыми помещениями. В 1920 году к зданию из современного бетона и стали был надстроен новый этаж для увеличения жилой площади. К несчастью, хотя новый этаж был прочным, он был слишком тяжел для старой деревянной конструкции, на которой он находился. Несколько президентов, членов персонала и гостей слышали в Белом доме звуки, иногда описываемые как шаги. Скептики относят звуки к скрипу старого дома. Но одно дело звуки, другое – проявление физической силы. Во время президентства Вудра Вильсона 1913-1921 первая леди Эллен Луизи Аксон приказала убрать любимые розы Долли Мэдисон, которые росли в саду. Согласно легендам Белого дома, когда бригада садовников вышла к розам с лопатами и острым инструментом, они увидели сердитое привидение Долли Мэдисон. Сад с розами существует по сей день и служит фоном для многих президентских пресс-конференций. В 1941 году королева Нидерландов Вильгельмина нанесла визит в Белый дом и была гостьей президента Франклина Рузвельта и первой леди Элеоноры Рузвельт. Когда она спала в спальне Линкольна, королева слышала стук в дверь. Когда она открыла дверь, то увидела привидение Авраама Линкольна, которая смотрела на нее из коридора. В 1948 году, Президент гарри Труман начал четырехлетний проект по реставрации. Белый дом был полностью опустошен, а внутренние каменные стены были заменены стальными рамами. Были добавлены современные кондиционеры, проведены электрический трубопровод и водопровод и достроены два дополнительных этажа под землей. Особняк увеличился до 132 комнат, при этом главное здание использовалось для банкетов. Формальных встреч и для жилья, а кабинеты располагались в крыльях Белого дома. Модернизация здания никоим образом не отпугивает призраков. В настоящее время поступает даже больше сообщений о привидениях и других странных явлениях. Тони Севой, мастер-операционист Белого дома, рассказал в интервью на официальной веб-странице Белого дома о своем столкновении с привидением президента Линкольна. Было раннее утро, и я занимался цветами на втором этаже. Когда я включил свет, он сидел там возле своего кабинета, сложив руку за руку, перекинув ногу за ногу, и смотрел прямо. На нем был серый в черную полоску костюм, отвернутые гетры на трех пуговицах и черные туфли. Он сидел там. Я испугался и остановился. Когда я моргнул, он исчез. Я спустился по лестнице и рассказал помощнику швейцара Нелсону Пирсу, что видел. Он сказал, что я один из тех, кто видел Линкольна в доме за прошедшие годы. Деннис Фримайер, помощник швейцара Белого дома, рассказал о своей встрече с привидением. Я работаю здесь уже 25 лет и только один раз видел призрака наверху. Это было во времена правления Рейгана. Обычно по вечерам у нас работает человек, который выключает свет по просьбе первой семьи и закрывает на ночь двери. Но в ту ночь он был болен, поэтому его работу делал я. Я поднялся наверх и выключил свет в комнатах. Затем пошел к спальне Линкольна. Там есть лампа, на которой был реостат для регулирования силы света лампы, который просто нажимаешь и лампа выключается. Итак, я выключил эту лампу, несколько других ламп, пошел по остальным комнатам, прошел через коридор в комнату, которая называлась «Спальней королевы». Когда я вышел из нее, то смотрел прямо в темную спальню Линкольна, где вдруг зажглась люстра. Конечно, я знал о некоторых историях, поэтому сразу побежал в комнату, надеясь, что мне удастся что-нибудь увидеть или почувствовать, но вначале я ничего не увидел. Я выключил люстру, и затем по мне пробежал холодок. Я определенно что-то чувствовал, поэтому осмотрелся. Посмотрел в зеркало, думая, что, может быть, позади меня что-то есть, но, конечно, там ничего не было. Без сомнения, я чувствовал холод от чего-то присутствия. Спальня Линкольна была, разумеется, излюбленным местом сверхъестественных явлений в Белом доме. В программе «Белый дом. 200 я годовщина» исторического канала бывшая первая леди Розалин Картер сказала о комнате, славившейся появлением призраков. Они были настолько ошеломлены, находясь в том месте. Большинство наших друзей, которые проводили ночь в спальне Линкольна, не спали. Главный швейцар Белого дома Гарри Уолтерс, описал свою встречу с привидением, которая произошла возле лестницы между восточной комнатой и северным портиком. Там есть две большие двери, которые не закрываются. Уолтерс сказал, эти двери открыты 24 часа в день, никогда не запираются и не закрываются. Нас было трое, кто стоял возле этих дверей, и мы почувствовали, как мимо нас пронеслась струя холодного воздуха. Казалось, воздух шел с лестницы и из проемов этих дверей. После того, как мы почувствовали холод, двери начали медленно закрываться. Происходило то, чего никто из нас никогда прежде не видел. Мы подошли к дверям северного портика и посмотрели, не открыл ли кто-то двери. Или, может быть, кто-то открыл двери внизу. Мы осмотрели оба места и не нашли объяснения тому, почему двери, которые открыты 24 часа в день, вдруг закрылись. Это одна из таинственных загадок Белого дома, и некоторые люди задаются вопросом, может ли это быть призрак Линкольна, который проходит в эти двери. Во всем Белом доме есть вещи, которые напоминают о бывших президентах, и о более чем 20-летней американской истории. Начиная с мебели и заканчивая картинами, каждый президент наложил свой отпечаток на этот особняк. Решения о войнах, экономических битвах и семейные проблемы соседствуют в сердцах и умах каждого американского президента. Это историческое здание видело и чувствовало триумфы и трагедии, за которыми остальные только наблюдали. Нет сомнения в том, что некоторые предки нации по-прежнему заботятся и уделяют большое внимание стране и зданию, в которое вложили так много сил.